Все понятно. Притворявшийся жрецом землянин, или кто там на самом деле этот хитрец, в рюкзаке помимо припасов имел смену одежды. И дара у него даже два, то есть три, помимо способностей. Видеть возраст с отмером и летать. Бывший лысый умеет менять свою внешность. Причем не как шут Леор при помощи грима, а по-настоящему... То лицо, что я вижу перед собой, определенно не маска, как и волосы, не парик. Жаль, конечно, что он не охотник Фатой. Встретить настоящего жителя Фата стало бы для нас настоящим подарком вселенной. Китар, как я думаю, тоже расстроился. Даже если мальчишка не обратил внимания на обувь, которую одаренный не поменял, то уж возраст обманщика он не мог не заметить. Дальше все очевидно. Китару бы уже пора меня вызвать». Дожидаться, пока лжеохотник уснет, совершенно обязательно. Что-что, а лишить неготового к нападению человека сознания для меня не проблема. Интересно, мальчишка сам захочет объясняться с семьей? Или доверит мне это дело? Есть, тело мое. Резкий, усиленный подогнанными узлами удар в нужное место, и человек обмекает тряпичной куклой. «Айк, давай за веревкой!» Затыкаю приказом рот, округлившему глаза парню и останавливаю повозку. «Он соврал нам. На нем сапоги храмовника». «Того, что улетел?» Бегство одаренного из форт видел не только китар. Полет жреца после штурма сделался одной из популярных тем для пересудов. «Ага. Хочу немного поболтать с нашим новым знакомым. это... Наших сразу успокой там». «Сейчас все сделаю». Айкс прыгнул с козел и побежал к заднему краю повозки, где из-под откинутого подню полога уже выглядывали наружу головы взволнованных пассажиров. Это тоже с земли! прошептал, перехвативший управление Китар. Распроси его сам, я не буду лезть, только без Айка, не надо ему знать. И мальчишка исчез, учить он меня будет. Но то, что важное дело доверяет мне, хороший знак. Постепенно кит свыкнется с мыслью, что принятие серьезных решений только моя привилегия. «Вот такая подойдет. Самую тонкую выбрал». Вернувшийся Айк протягивал мне моток веревки. «Самое то. Помоги спустить». Вдвоем мы сняли с козел бесчувственное тело, положив охотника-храмовника лицом вниз на землю. Одним концом веревки я стянул ему руки за спиной, другим связал ноги. Надо его в лес оттащить, не хочу, чтобы малые смотрели. Поможешь снести и возвращайся, не гоже тут их одних оставлять. Там я и сам справлюсь». Имитировать речь китара не так уж и сложно. Когда мальчишка исчезнет, никто не догадается, что его больше нет. И вот мы с пленником остались вдвоем в паре десятков шагов от опушки. Над головой лапы бессменных приморских сосен. От взглядов с дороги прикрывают кусты. Сейчас обыщу его, и можно будет пообщаться. Кошелек, карман, рюкзак, сапоги, выворачиваю, все. Неплохой улов. Два десятка бобов, 36 золотых, несколько документов, удостоверяющих личность, один с печатью храма, подтверждающий, что Марк Карков является отцом-настоятелем храмовой школы Острова Касс. Видимо, это его основная легенда. Хорош ловкач. У Левора такого набора не было. Впрочем, он мог хранить свои документы в каком-нибудь тайнике, а к подгнилью явиться без них. Кстати, по одной из бумаг связанный человек и действительно, Микуш Шестопрядов. Остальные имена не важны, а вот показатели троероста на каждом документе разнятся, и это уже интересно. Но где же...» «Ага!» В полой пряжке ремня обнаружился искомый тайник. «Так и знал». Точно такой же маленький кубик с выточенными на гранях непонятными символами, как тот, что был у Леора. Землянин. Теперь уже это неоспоримый факт. Наклоняюсь к лежащему на спине телу. Упираюсь коленом в грудь пленника, надавливаю пальцами на особые точки. Есть. Глаза человека открылись. Ну, здравствуй еще раз. Ты... Ты... Во взгляде пленника не просто страх. Лицо человека перекосило от неподдельного ужаса. Мужчину мелко трясет, он силится что-то сказать, но слова застревают в горле. «Ты кто?» Наконец-то выдавливает он дрожащими губами вопрос. «Я тот, кого не стоит обманывать, отче». «Я... я... я... Проси, высший, я не знал...» We're